Глава седьмая, первые отзвуки болезни. Олигофрения, от греческих слов олигос, незначительный. Плюс ум, различные формы врожденного или приобретенного в раннем детстве психического недоразвития. Встретиться они условились у метро «Проспект ветеранов» в час ночи. До этого времени Кристина запретила Андрею ездить домой, и он решил до вечера перекантоваться у Мелодия. «Ну тебя, Копейкин, за смертью посылать!» встретил Андрея Мелодий, уже два часа мечущийся по комнате в ожидании опохмелки. Андрей выставил на стол бутылку водки и четыре бутылки пива. Мелодий тотчас открыл пиво, и гулка глотая принялся пить из горлышка. Андрей сидел за столом, глядя на утоляющего жажду человека. Но это теперь совсем другое дело. Мелодий уселся напротив Андрея. Сегодня на работу не пойдем. Отдыхай, Копейкин, отгул тебе даю. Андрей смотрел на то, как Мелодий жадно пьет пиво с каким-то странным, неизвестным ему чувством раздражения. Внутри вскипало что-то, неуправляемое, злое. Хотелось встать и двинуть ему по физиономии так, чтобы мелодия летел, кувыркаясь. «А ты чего не пьешь?» Он внимательно посмотрел в глаза Андрея. «Обиделся, что ли?» Андрей налил себе в стакан пива, сделал несколько глотков. Ненависть к хозяину квартиры улеглась. «Слушай, мелодий». Андрей сделал еще два глотка. А чего ты жену свою дома держишь? Держал бы я ее, если бы не старуха. Она, падла, меня сосвету сживет. А посмотреть на нее можно? На старуху-то? Да смотри, я-то здесь при чем? Не на старуху, на жену твою спящую, на Марианну. Да, Мелодий задумчиво закатил глаза к потолку. Она у меня женщина красивая, но ну, погляди, погляди на красавицу. Мелодий подпер кулаком небритый подбородок и уставился взглядом куда-то в далекое прошлое или в будущее. Андрей поднялся из-за стола. Он ощущал себя как-то странно, движения давались с трудом, как в замедленной съемке. Он подошел к комоду, открыл дверцу. Женщина ничуть не изменилась. Все такая же восковая бледность покрывала ее лицо. Каштановые волосы были расчесаны и бережно заколоты старинной заколкой с янтарным наконечником. Да и вся она была опрятная, аккуратненькая. Словно вот только перед его приходом причесалась, умылась и улеглась. Навряд ли за внешностью ее следил мелодий. Он себя-то от пьянства в зеркале не находил. Не отводя глаз, Андрей опустился на табуретку возле женщины. Четкий, как у древнеримских скульптур, профиль Марианны, очертания губ, чуть выдающиеся вперед скулы, все это действовало на него магически. Он смотрел на ее губы, опущенные веки, небольшое ушко, и не мог отвести глаз. Андрей никогда не видел таких лиц. И чудилось, что вот сейчас, через мгновение, веки ее дрогнут. Она откроет удивленные глаза и скажет что-нибудь простое и ясное, от чего все вдруг встанет на свои места, потому что это будет главное. Только стоит немного подождать. «Эй, Копейкин, ты пить-то будешь?» Андрей повернулся к мелодию. За столом, помимо мелодия, сидел откуда-то взявшийся тип с рыжими волосами по краям веснущатого черепа и стаканом в руке. Он неприятным долгим взглядом смотрел на Андрея. — Нет, не будет пить, — возразил рыжий и с охотой опрокинул стакан виртуозностью движения, напомнив ловкого фокусника, желающего обмануть зрителя. вот «Сделал вид, что выпил, а на самом деле...» «Да ладно, не кочевряжься!» — призывно махнул рукой мелодий. «Мы уже одну бутылку приговорили и в исполнение привели. Присоединяйся, Копейкин!» Андрей посмотрел на часы. «Странно...» «Я, пожалуй, пойду», — сказал он и поднялся. Оказывается, возле спящей он, не заметив, провел два часа. Очень странно. Андрей задумчиво брел по улице. Хотя до встречи с Кристиной была еще куча времени, но он не хотел проводить его в компании с Мелодием и его другом. Нужно было пройтись, привести мысли в порядок. Непонятное впечатление произвела на него спящая женщина. Она и сейчас стояла, вернее, лежала перед глазами. Таких лиц он никогда не видел, и в то же время оно было знакомо ему даже слишком. Какое-то удивительно родное лицо. Гуляя, он решил зайти в кафе. За столиком с ним оказался мужчина в старомодном поеденном молью драповом пальто. В каком сундуке можно было раздобыть такое? У него было неприятное лицо с курносым носом и утопленной переносицей в маленьких глазках прыгали то ли злобные, то ли нервные огоньки. Он метал по сторонам короткие взгляды, руки его находились в постоянном беспокойстве. Он то водил по столу когтистым пальцем, то смахивал с него невидимые крошки. На голове у человека имелось совсем мало волос, и сквозь них проглядывал светлый череп с чешуйками перхоти. Словом, личность по всем параметрам, мерзкая. Но Андрею было все равно, кто с ним за столом. Он пил водку, из головы не выходила Марианна. Соседу же его, как оказалось, было до него дело. Беззвучно шевеля губами, он внимательно разглядывал лицо Андрея, прищуривая глаз, как художник, собирающийся написать портрет. Нет, скорее, как портной, пожелавший сшить костюмчик, на его нос и уши, и сейчас обмеривал их взглядом, потом достал из внутреннего кармана логарифмическую линейку, изредка поглядывая на него, произвел какие-то подсчеты, убрал линейку в карман и обратился к Андрею со следующими словами «Вижу, вы не из их числа». Андрей рассеянно скользнул взглядом по его лицу и, промолчав, сделал глоток водки из стакана. «Как вы вообще относитесь к этим идиотам? Не бойтесь, мне вы можете сказать все откровенно». «Каким идиотам?» Андрей внимательно посмотрел на соседа, не вызвавшего в нем ни капли приязни. «Ну, к этим. Ко всем этим, которые...» Нами правят. Естественно. Есть еще в России смелые люди, он оглянулся, наклонился ближе к Андрею. Учтите, за мной следят агенты ФСБ, они думают, что нам можно заткнуть рот. Я состою в сопротивлении в Народном фронте. И мы, честные люди, по мере сил боремся с тираньей идиотов. Вступайте в наш фронт. Мы дадим вам оружие. Вы тоже сможете убивать этих кретинов. Террор, только террор. Эту проклятую власть нужно свергнуть. Пока он говорил, голос его становился все более зычным. Начав с шепота, он постепенно поднялся до крика, и вот он уже орал, как припадочный, оскалив испорченные кариесом зубы, брызжя слюной и сжав отчаянно кулаки — И на них оглядывались посетители заведения. Их власть нужно свергнуть. Террор! Андрей с нетрезвым изумлением смотрел на разбушевавшегося человека. Кого свергнуть? Наконец спросил он. Человек замер. Должно быть, в его некрасивой голове шел какой-то процесс, возможно, химический. Как? «Кого?» — спросил он с испугом, мгновенно успокоившись. Я сказал, свергнуть. «Ну да, вы сказали, что существующий строй нужно свергнуть», — напомнил Андрей. «Ах, ну да, конечно. Этих идиотов и кретинов, естественно». Он мотнул головой куда-то в пространство. «Ведь это они довели страну и весь мир до катастрофы. Это они, выродки, рожденные алкоголиками и кровосмесителями. Несколько пьяниц, сидевших за соседним столиком, вздрогнули и прислушались к разговору. — Я возглавляю отделение Народного фронта. За мной следят спецслужбы многих государств. Посмотрите только осторожно. Видите? Человек в кроликовой шапке стоит у стойки. Видите? Андрей скосил глаза. — Ну, вижу. — Он из ФСБ. Он следит за мной. «По-моему, он просто пьет сок», — сказал Андрей, бесцеремонно повернув к нему лицо. человек у стойки заметивший движение Андрея, отвернулся. И по его поспешности Андрею показалось, что он действительно следил за его соседом. «Заметили?» «Вот так он всегда отворачивается». «Я вижу, вы не из их числа. Вам можно доверять. Вступайте к нам в сопротивление, мы дадим вам бомбу». «Мне не нужна бомба», — сказал безразлично Андрей. «Как не нужна?» — изумился некрасивый человек. «Нет, вы подумайте, ему не нужна бомба». Последнюю фразу он прокричал на все кафе, призывая всех посетителей в свидетели. «Значит, вам нравится, что идиоты правят миром?» Андрей отвернулся от оратора. И тот, не чувствуя к себе внимания, вдруг сник и замолчал надолго. Андрей, думая о спящей женщине, о нем даже забыл. Через некоторое время сосед зашуршал какими-то бумагами, которые доставал из портфеля. «Послушайте». Тронул он за руку Андрея. «Вот, посмотрите, тут у меня портреты». Он разложил перед Андреем портреты великих людей, расчерченные карандашом. «Поверьте мне». Многих гениев они за уши притянули. Ленин, Сталин, конечно, дебилы, кто спорит. Но ведь Пушкин... Пушкин не идиот? Дети у него, да, были идиотами, но он сам не идиот. Вот у меня размеры его головы, вот, сами посмотрите. Многие слишком притянуты за уши. А у меня? У меня голова разве без признаков идиотизма? Вот посмотрите только. У меня в детстве слюни текли. Но нет, им этого, видите ли, мало. Вот у меня все параметры подходят. Да и вообще, неужели вырождение не написано у меня на лице, а? Андрей промолчал. Вот, взгляните в мою детскую карточку. Он положил перед Андреем толстую врачебную карточку. вот «Кузикин, Слава!» «Кузикин, это я!» Он открыл карточку на первой странице и медленно начал листать перед Андреем, комментируя записи. «Вот. Инурез, пожалуйста!» Перевернул страничку. «Слабое умственное развитие. Еще одну. Ярко выраженные симптомы кретинизма. Вот видите?» Торжественно провозгласил он и перевернул следующую страничку с новой нурез. «Поверьте, я писался до двадцати двух лет, а слабоумием страдаю и по сей день». Он еще полистал перед Андреем карточку, рассказывая о своих неизлечимых болезнях, и вдруг со шлепком захлопнул ее. «Но вот скажите, глядя на меня без предвзятости, ведь я идиот, правда?» Андрей пожал плечами. Ему вдруг сделалось неуютно в этой странной компании. «Ведь я пытаюсь уже два года доказать, что я идиот, что я болею неизлечимо. Почему мне...» — никто не верит. — «Почему?» — «Нет, ну если ты хочешь быть идиотом, я не возражаю». — «Кто же не хочет? Ты что ли не хочешь?» Идиот Кузикин смерил его презрительным взглядом а сколько пенсии платят поинтересовался андрей поднимаясь из за стола тебе то что презрительно ухмыльнулся кузикин пряча карточку в портфель тебе не светит идиотам нужно родиться да кому требуется бросил андрей уходя кузикин проводил его презрительным взглядом конечно выкапывать неизвестного Чужого покойника, да почему чужого, любого покойника, даже своего ближайшего родственника, удовольствие небольшое, да уж какое небольшое, просто-таки мерзительно, тем более, что закопан он не вчера, и, может быть, он даже не в гробу, кроме того, за это ведь могут и привлечь. — размышлял Андрей, направляясь по улице неизвестно куда и напрочь забыв об идиотику Зикини. От выпитой водки мысли начинали путаться и дробиться. День выдался пасмурный. Унылые и простуженные люди, шлепая по снежной жиже, брели кто куда. Смотреть на них было грустно, тем более что у Андрея промок левый ботинок, подошва которого как назло треснула. От этого настроение ухудшилось, и, если бы не выпитая водка, стало бы совсем паршиво. Часы показывали пять часов вечера, на набережной Невы зажгли фонари. Андрей внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить левой ногой в лужу и не промочить ботинок еще больше. Сам, не заметив того прибрел к Троицкому мосту и остановился возле гранитных ступеней спуска к воде. Здесь уже стоял какой-то невысокий коренастый мужчина без шапки с поднятым воротником пальто и смотрел под мост, где на темном льду сидел бесстрашный рыболов, не боявшийся, что ослабленный оттепелью лед под ним может разверзнуться. «Ловит!» — спросил Андрей, подходя к коренастому человеку в пальто. Тот еле заметно вздрогнул и, повернув голову, взглянул на подошедшего Андрея. У него было скуластое, монгольского типа, лицо. Он внимательно посмотрел в лицо Андрея, но, ничего не ответив, повернулся и зашагал прочь. Андрей, посвистывая, спустился по скользким ступеням к Неве рыболов сидел в десяти метрах от гранитной площадки недвижимо. на нем было длинное черное пальто как рыбка ловится крикнул андрей хотя и знал что не рыбку тут ловят рыболов не прореагировал наверное снова слушает шумы реки подумал андрей его затуманенный алкоголем мозг не хотел мириться с неудачей он проверил ногой крепость льда вступил на него и на разъезжающихся ногах подошел к рыболову. «Эй, ты жив?» Андрей тронул его за плечо. Рыболов вскочил, снял наушники. «Ты кто такой, чего здесь ходишь?» — прокричал он испуганно. «А, это ты. Ты уже заходил как-то?» Яков Афанасьевич хохотнул гортанно. «Тебя как зовут?» Познакомились. «Хочешь послушать?» Яков Афанасьевич протянул наушники. «А чего там слушать?» «Как канализационные трубы бурчат». «Я уже в прошлый раз слушал». «В прошлый раз такого не было. Сейчас послушай».